Серия книг «Мир трибунала». Диана Маш. «Нежеланный брак» или «История Белоснежки». Издательство «Автор». 2021 год. Торопясь на свадьбу брата и лучшей подруги, могла ли я подумать, что уже через несколько часов окажусь пленницей, сбежавшего из тюрьмы ведьмака, в чьих зеленых глазах плещется откровенное безумие, а с губ не сходит наглая усмешка? Когда-то наши родители мечтали о том, чтобы мы поженились. А я с самого детства считала Глеба невыносимой, самоуверенной скотиной. С прошествием времени ничего не изменилось. За исключением того факта, что теперь я его жена. И у нас на хвосте цепные псы Ордена Инквизиции. Если бы только они одни. Пролог. Наши дни. Город Светловск. «Какого черта я согласился с твоим безумным планом?» Грим нервно озирался по сторонам, чувствуя на себе заинтересованные взгляды, ошивающихся поблизости гостей и официантов. «Притащиться в место, где полно народа, и я, как бельмо на глазу, единственный гном!» «Заканчивай паниковать!» — хмыкнул Глеб, провожая одобрительным взглядом сочную пятую точку девушки, что в костюме феи пронеслась мимо. «Ублюдок Брик облегчил нам задачу». Когда решил пойти на поводу у своей жены и организовать тематическую свадьбу. Все равно я в этом разноцветном фраке выгляжу как проблевавшийся радугой клоун. Я за твой костюм кучу златых отвалил. Притворись Карликом акробатом сделай сальто, пожонглируй тарелками, расслабься, приятели. Поправив рукой цилиндр, что в купе с закрывающим лицо платком, рубашкой на выпуск и заправленными в тяжелые ботинки брюками, делал его похожим то ли на жившего в прошлом веке служителя закона, то ли на отпетого головореза. Елагин подмигнул разносящей шампанской официантке. Толовка, дефилируя между гостями, в жалком подобии платья подошла к нему, вручила полный до краев бокал и, кивнув в сторону кухни, удалилась. Недвусмысленный намек уединиться с ней был встречен понимающим блеском в ярко-зеленых глазах, но проигнорирован. Слишком носатое не в его вкусе. «Расслабиться, говоришь?» Задрав голову, процедил грим. Его притворно-слащавый голос так и сочился ядом. Если бы взгляды могли причинять боль, Глеб бы уже корчился в муках. «Ты забыл, кто у нас на хвосте? Мы здесь ради дела, а не девок цеплять». «Убьем двух зайцев?» отмахнулся от него парень. Одним глотком опустошив бокал, он поставил его на фуршетный столик. «Ты только глянь на местных цыпочек». Он весело улыбнулся, проходящей мимо брюнетки, нисколько не страшась убийственного взгляда ее шкафоподобного кавалера. «Признайся, когда боги раздавали инстинкт самосохранения, ты стоял в очереди за смазливой мордой». Устало выдохнул грим. Глеб запрокинул голову и, не обращая внимания на оглядывающихся присутствующих, громко заржал. «Три года воздержания плохо на тебе сказались. токсикоз головного мозга и, подозреваю... — Неизлечимый, — покачал головой гном. — Что поделать? В тюрьме практикуют самообслуживание, а я небольшой его фанат. Кстати, это одна из причин, почему я оттуда сбежал. Если не брать в расчет маленький нюанс в виде смертного приговора, — пожал плечами Глеб и продолжил сканировать сад. — А если в скором времени не выпущу пар, стану грустным и раздражительным. Оно нам надо? — Боги! А ведь не умудрись ты спасти мне жизнь. Я бы сейчас пировал на небесах с героями, а не обливался потом в этом клоунском фраке. Все, хватит отвлекаться. Лучше ищи девчонку, ради которой мы здесь. Ты ее видишь? Черт, я не знаю. Впервые за весь вечер веселая усмешка покинула его губы, а между бровей образовалась складка. При мысли о Полине, где-то глубоко в груди, за превратившимся в черный камень сердцем, что-то швельнулось. Лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы почувствовать себя живым. Три года. Долгий срок. Она могла сменить имидж, сделать пластику. Женщины любят экспериментировать с внешностью. «Она сестра жениха, значит, должна крутиться рядом с новобрачным. Не проморгай!» произнес гном, хватая со стола тарелку с шоколадным пирожным. В этот самый момент под цветочной аркой начался ажиотаж. Подружка невесты в наряде сказочной красавицы выхватила у друга жениха микрофон и начала произносить пламенную речь. Стоящий рядом жених прижимал к себе растроганную невесту, даже не подозревая, что благодаря ему, Глебу, гребанному святому Валентину Елагину, она жива и здорова. И хоть бы одна душа расщедрилась на приглашение. «Так нет же! Все самому!» — усмехнулся он про себя и сделал шаг в сторону чтобы пропустить спешащую к парочке девушку. Сначала ноздрей коснулся знакомый аромат — клубника со сливками. Как в том самом пироге, что так любила готовить ему приемная мать. Затем по лицу скользнули длинные платиновые локоны, такие мягкие, что могли бы соперничать с шелком. Лица за волосами было не видно. Чересчур короткое серебристое платье облегала изящную фигурку и демонстрировала стройные, Загорелые ноги, облаченные в красные босоножки на высоком каблуке. Извините, мелодичным, как перезвон колокольчиков, голосом произнесла незнакомка и, даже не повернувшись, рванула в толпу. «Вот это ножки!» — присвистнул Елагин. «Грим, ты это видел?» «Я не слепой», — запыхтел гном. «А сейчас вытряслю ну с подбородка и продолжай искать девчонку Бригов!» Глеб пропустил слова гнома мимо ушей. Его взгляд был прикован к незнакомке, которая как раз в этот момент повисла на шее у невесты. «Слушай, может, и ее с собой прихватим? Ты только глянь на эти нижние 90, а верхних я вообще молчу!» К девушкам подбежал фотограф, и чтобы попасть в его объектив, незнакомка наконец-то обернулась и явила миру свой лик. В ту же секунду губы Елагина изогнулись в плотоядные улыбки серийного маньяка, а глаза загорелись ярче чистых изумрудов. «Что случилось?» — нахмурился грим. «Это она. Это адский цветочек».